местного вина крепостью в 22 градуса, куда подмешивалась еще и Белина. Суд продолжался недолго. Особенно ценные были показания прилати который дал удивительно обстоятельную и пространную картину магии и некромантии, которым при его участии придавался Жильдере. Удивительно, но Прелати явный некромант, человек, обладавший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 а испарение химических препаратов окрасили его бороду в синий цвет.